Глава 20 Неожиданно повернулась судьба. В ушах стояли крики «Приветствуем императора!» Весь зал совета стоял на коленях. Бэй чувствовал себя уничтоженным. Так бывает, ты хочешь любви и простого человеческого счастья, а тебе, словно в насмешку, бросают власть и богатство. Словно кандалы, сковавшие его по рукам и ногам. Не этого он хотел, и это нисколько не приблизило его к желанной женщине. Если он надеялся, что кто-то с смилостивится над ним и убьёт, направив на перерождение, то он надеялся напрасно. Поэтому через неделю император передал всю власть совету, а сам отправился разыскивать старую ведьму Вейки. Она могла помочь. Сложно найти ведьму, если она этого не хочет. Даже демону. Но её поводырь, похожий на простого деревенского парня, ждал его на одном из перевалов. Сидел на камне у дороги, чертил что-то в пыли палкой. Когда Бэй подошёл, вскинул на него взгляд. Сейчас было видно, что это тоже демон из сильных. На секунду блеснули лисьи глаза, взметнулся призрачный белый хвост, и сразу всё исчезло. А парень откинул голову назад и произнёс. «Пришёл? Госпожа давно ждёт тебя». Бэй невольно сглотнул, ощущая сильное волнение. Глупо было задавать столь личный вопрос... Но не верилось, что старуха могла подчинить белого демона Лиса силой. Лис, словно понял его мысли, едва заметно усмехнулся и проговорил. «Пойдём, я провожу». Маленькая хижина была в лесу среди скал. Ведьма сидела у жаровни в центре двора. Они вошли бесшумно, но всё равно ведьма сразу повернула голову к воротам. Её слепой взгляд уперся в б а губы шевельнулись. «Что нужно императору в жалкой хижине ведьмы?» «Императору?» Разве этого он от жизни хотел? Да никогда». «Ты знаешь», — с трудом проговорил Бэй. Старуха смирила его взглядом и отвернулась. Наконец проскрипела «Судьба только один раз даёт такой шанс. Перо всё ещё у тебя». Ему показалось, что сердце сейчас выскочит горлом. «Отправь меня туда, к ней. Ты можешь», — выдохнул он. Старуха неожиданно рассмеялась. «Ты ведь чувствуешь её?» Спросила и кивнула себе. «Чувствуешь? Значит, сможешь пройти по связи сам. Ты знаешь как. Ритуал. Кровь открывает любую дорогу». Потом махнула на него рукой. «А теперь уходи. Я устала». И обратилась лицом к своему подручному белому лису. «Проводи его до перекрестка трех дорог». бы уходил оттуда словно пьяный. «Перо все еще у тебя». Так вот, что значили ее слова про один шанс. Он отыскал укромное место и провёл ритуал. Когда Саша очнулась, кругом была вода. Она не сразу поняла, но её вместе с малышом каким-то образом выкинула на прибрежную полосу. Там её и обнаружила группа спасателей. Говорили по-русски, она поверить не могла, с трудом выдавила пару слов. На все вопросы отвечала «Я ничего не помню». И крепко прижимала к себе малыша. А дальше были боль, потери и страх как было горько вспоминать последний миг, когда она видела Бэя. Ей казалось, что его убили. Иначе почему у неё в груди словно кровавая рана, из которой тянется нить в никуда? Но ребёнок был с ней. Такой хорошенький, пухлый, живые чёрные глазки. Единственная радость. Их с малышом поместили в клинику. Был долгий период адаптации. Саша смотрела на себя в зеркало и видела там другое лицо. Эти гладкие тёмные волосы, тёмные глаза — Она уже не была прежней собой, но и Луан не стала. Ни родных, ни друзей, никого. Как жить дальше? Бэй. Без него всё теряло смысл. «Вы должны радоваться, что спаслись», — говорил ей психолог. «А память постепенно вернётся». «У вас чудесный здоровенький малыш. Вы же мама, всё наладится». «Да», — каждый раз кивала она и отводила глаза. «Да, конечно, она соберётся, она же сильная, хотя бы ради малыша». Ночью было особенно тяжко. Однажды Саша не выдержала, разрыдалась. «Ты мне веришь? Тогда жди меня. Я сам тебя найду». «Зачем он так сказал, если не собирался приходить за ней?» «Ты обещал!» — выкрикнула она во тьму. Утром всё было так же, как и всегда. Саша даже стала привыкать. Принесли завтрак. Она только села на кровати, как ей сообщили. «К вам, посетитель». Женщина из персонала посторонилась и в палату вошёл. Это был Бэй. Немного другой, наверное, чуть моложе, но это точно был он. Джинсы, серо-синий пуловер, белый халат на плечах. Она просто застыла, не в силах выдавить ни слова. Им дали несколько минут наедине. Как только закрылась дверь, Бэй опустился перед ней на корточки. «Саша, у меня мало времени». «Да», — бледно улыбнулась она, ещё не веря, что видит его живым. Хотелось дотронуться до него, но было страшно. А он вдруг нахмурился, становясь серьёзным, даже черты заострились. «У меня только один шанс. Я не могу находиться долго в твоём мире. Тебе решать, госпожа!» Проговорил быстро и застыл, глядя в её глаза. «Ты можешь выбрать эту жизнь, а можешь уйти со мной. Решай сейчас». «С ним?» Она кивнула. «Да!» И готова была повторить это ещё сто раз. Когда через несколько минут женщина из медперсонала заглянула в палату, там никого не было. Царил идеальный порядок, свежезастеленное бельё. Она ещё не могла вспомнить, зачем вообще сюда зашла, ведь никакой больной, тем более с ребёнком, в их клинике не значилось.